Глава девятнадцатая. Несколько дней прошли тихо и мирно. В суете, конечно, но уже в привычной. Мы в такой суете последние два месяца живем. И все же постоянное напряжение последних месяцев уже утомило. Никогда не думала, что так буду ждать собственную свадьбу. А еще в груди шевелилось нехорошее предчувствие. Я к нему и так подступала Эдак, успокаивала себя, что это все предсвадебный мандраж. И все же где-то глубоко внутри понимала: нет ни не мандраж. А что тогда? Не выдержав копившегося напряжения, я вечером перед сном зашла к Мартине с малышкой Ханной. Как же быстро она растет! улыбнулась, рассматривая маленькие ручки и ножки девочки. Мартина как раз ее пеленала, и Ханна забавно морщилась, хватала пеленку в маленький кулачок и тянула ее в рот. Такая забавная! Да. Тепло улыбнулась знахарка, отбирая у нее ткань. «Не тяни в рот всякую каку. Сейчас перепеленаемся, и мамочка даст тебе молочка». Просюсюкала, ловко упаковала малышку в пеленку и сунула в рот начавшей кривиться девочке бутылочку. После этого обратила внимание на меня. «Совсем ты издергалась. Переживаешь из-за свадьбы?» «И из-за этого тоже. Кто бы не волновался?» Я выдавила из себя улыбку и поделилась своими истинными переживаниями. У меня какое-то нехорошее предчувствие последние дни. Ничего не могу с собой поделать. И даже не представляю, откуда оно взялось. Я понимаю, что все это моя блажь, и все хорошо, но... «Предчувствие, говоришь?» Нахмурившись, прервала меня Мартина. «Колдунья должна верить своим предчувствиям. Тогда, перед нашей первой встречей...» Я тоже чувствовала беспокойство, будто кто-то толкал меня изнутри. «Опасность, опасность, беги!» Но я не прислушалась. Все пыталась понять, откуда ждать подвоха. Так и не поняла, пока беда не случилась. Но кто же знал, что все так выйдет? Она смотрела на малышку у себя на руках и явно вспоминала нападение ее отца с топором и то, как лишь чудом избежала смерти. Ханну усиленно сопела, втягивая молоко, И так забавно и сосредоточенно это делала, что смотреть на нее без улыбки было невозможно. И Мартина, несмотря на неприятные воспоминания, улыбалась. «Я ни о чем не жалею. Более того, мне повезло встретить тебя и генерала, и у меня появилась дочь. Но не будь вас, и я бы тогда отправилась на встречу с богинями. Своим предчувствием нужно верить». Она перевела на меня очень серьезный взгляд. «Когда случится плохое? Во время свадьбы или после? А может, до?» Она смотрела мне в глаза и словно пробуждала неведомую, дремавшую во мне силу, и, плохо осознавая смысл, погружаясь в некий непонятный транс, я произнесла «Скоро, очень скоро. Беда. Другая колдунья ворожит. Беда». И я вынырнула, словно из-под толщи воды, хватая ртом воздух и приходя в себя. «Плохо», — нахмурилась Мартина и переложила наевшуюся и тут же уснувшую Ханну в люльку. «Другая колдунья. Это плохо. Очень плохо». Зашагала по комнате из стороны в сторону, а я не могла оторвать взгляды от ее встревоженного лица, в надежде, что знахарка что-то придумает. В то, что мне просто мнится опасность, я уже не верила. Сегодня уже поздно. С генералом не поговоришь. Он бы сумел надавить на всех в доме, чтобы усилили меры безопасности. А то Эльна только и знает, что ноет твоему отцу, что генерал зря перестраховывается и нужно дать вам, а вернее ей, больше свободы. Неужели не понимает, как все серьезно и не может совсем чуть-чуть потерпеть? «Не понимает и даже не пытается понять», — со вздохом ответила я. «Не верит она, что все может нехорошо обернуться. Считает, что генерал просто ревнивец, каких поискать. И даже потихоньку мне сочувствует». Я усмехнулась, припоминая ее выражение лица, когда Серж после недавнего бала настойчиво рекомендовал, пока на такие мероприятия не ходить. «Да, ладно, нужно будет связаться с генералом утром. «Ты же сможешь?» Я кивнула, решив написать ему записку, как только проснусь. «Окно на ночь не открывай. И вообще запрись. Утром служанка постучится и разбудит. А лучше пусть она спит в твоей комнате на диванчике. Если что, сумеет поднять крик. Обычно же она у тебя не ночует? Нет. Вот и хорошо. А завтра генерал с твоим отцом что-то придумают». Да и я сегодня, пожалуй, отправлюсь в кухню и приготовлю на всякий случай пару снадобий. Кухарка меня пустит. Я ей застарелый радикулит вылечила. Спасибо, Мартина. Я встала и порывисто обняла знахарку. На душе стало чуть легче. Может, я с тобой в кухне побуду? Заодно чему-нибудь научусь. Не нужно. Только переполошишь слуг. А так я все потихоньку сделаю. Иди отдыхай. Завтра у тебя трудный день.